17 глава. Журналисты уже расположились в конце подъездной дорожки, выстроившись в ряд вдоль флуоресцентной полицейской ленты. Они горбят спины под падающим снегом, но, увидев, что машина сворачивает к дому, волной стремляются к нам. Их губы шевелятся, глаза широко раскрыты и полны нетерпения. Голоса приглушены стеклами окон автомобиля, но я слышу, как меня кликают по имени. Репортеры жаждут истории, какого-нибудь объяснения. «Точно не хочешь остаться пока у меня?» — спрашивает Руперт, паркуя машину прямо у входной двери. Я кладу руку ему на колени, и он переплетает наши пальцы. «Точно», — отвечаю я. «Мне просто нужно немного побыть одной». «Я лишь... Мне не нравится мысль о том, что ты будешь здесь одна. Стресс — это может навредить ребенку. «Пожалуйста, не надо. В любом другом месте я точно так же буду испытывать стресс и волноваться». Я подношу его пальцы к губам и целую тыльную сторону его ладони. Я знаю, но я мог бы остаться с тобой. В его глазах столько беспокойства, столько мольбы, что я почти готова сдаться. Мне так отчаянно хочется любить Руперта так, как он желает, чтобы его любили. Впустить его в сердце. Не выстраивать между нами стен, не проводить границ. Но я не могу. Я даже не могу попытаться это сделать. Мне действительно нужно побыть одной. И это правда. Или, по крайней мере, подобие правды. Не хочу, чтобы кто-то был рядом со мной, задавал вопросы, интересовался, как я себя чувствую, о чем думаю. Хочу отгородиться от всего мира, пока это не закончится, так или иначе. Руперт подходит ко мне, я целую его, и он обхватывает ладонями мое лицо, запуская пальцы в волосы. Прижимаюсь лбом к его лбу, и с такого близкого расстояния вижу что-то еще в его глазах ни тревогу, ни сочувствие. Страх. Руперт напуган. Боится, что если я останусь одна, то могу сотворить какую-нибудь глупость. Снова целую его и шепчу. «Я люблю тебя, Руперт». Он кивает и притягивает меня в объятия, крепко сжимает своими большими руками. «Увидимся позже», — говорит он. «Я люблю тебя». Открываю дверцу автомобиля и в этот момент слышу, как Кейт выходит из машины позади нас. «Вы в порядке, Наоми?» — спрашивает она порядке», — Отвечаю я. Но тут раздаются крики репортеров на моем лице выступает пот, и я чувствую, как очок отхлынула кровь: Мы не можем запретить им стоять в конце подъездной дорожки. Это общественная территория. Но если что-нибудь случится, если кто-нибудь из них пройдет мимо оцепления или подберется к дому сзади, тут же зовите полицейского, хорошо? Я отступаю спиной к входной двери. Мне нужно убраться подальше от их голосов, от их любопытных, вопрошающих глаз. Поговорим позже. Кейт потирает моё плечо в знак поддержки. «Спасибо за всё, что вы сделали для нас сегодня». Торопливо говорю я и вставляю ключ в замок. Пойдя в дом, бросаю на Кейт последний благодарный взгляд и захлопываю дверь. Отгораживаюсь от них. От каждого из них. От всех до одного. Лёжа на диване в гостиной и сотрясаясь от дрожи, я поворачиваюсь на другой бок лицом к камину, который больше не согревает мне спину. Огонь погас. Угли светятся тёплым оранжевым светом, пламя уже не обдает жаром. Никогда не захожу в гостиную, всегда предпочитая маленькую комнату. Но когда я спустилась туда сегодня утром и устроилась в кресле, чтобы посмотреть на улицу через балконную дверь, лес смотрел на меня в ответ. Деревья выстроились в ряд, как журналисты, перед входом, плечом к плечу. Их толстые ветви тянулись к дому, корявые пальцы указывали на меня. Этот лес знает мой секрет, знает правду. И те люди снаружи хотят добиться правды. Я окружена. А Фрей где-то там. Так близко, но я не могу до нее дотянуться. Когда они все уйдут? Я думала, все уже ушли. Думала, что могу наконец-то к ней вернуться. Но люди еще здесь, ведут поиск, наблюдают за мной. Скатываюсь с дивана, но стоит подняться на ноги, как на меня обрушивается новая волна тошноты. Все в порядке, малыш», — шепчу я, положив руку на живот. Мамочка рядом. Делаю пару глубоких вдохов, и тошнота отступает. Но лоб пульсирует болью, напоминающей мигрень. Я уже несколько дней не принимала таблеток. Неужели это ломка? Так мое тело мстит за отказ от лекарств? Жаль, что я не могу позвонить своему врачу. Мне нужна помощь. Но что, если разговор со мной вызовет у врача какие-то подозрения? Будет ли она обязана рассказать полиции обо всем, что произошло? Что, если врач уже поговорила с ними? Подношу руку к виску, но пальцы дрожат. Корзина, которая стоит сбоку от камина, пуста. Мне хочется свернуться калачиком на диване перед очагом и не покидать его, пока не отправлюсь спать в постель, оставив после себя вмятину на тонком материале. Но нужно принести дров. Я засовываю ноги в тапочки, которые сбросила на пол, пока лежала на диване, и шаркающей походкой выхожу в прихожую. Когда я прохожу мимо входной двери, раздается слабый стук. Кто-то стоит у двери? Я прижимаюсь к ней спиной и жду. Вот он снова. Очень тихий стук в бойком ритме, который мне знаком. Одна моя старая подруга всегда стучала точно так же. Но этого не может быть. Прикусив губу, я поворачиваю голову так, что мое ухо прижимается к двери. Слышу приглушенный шепот. Там не один человек. Но не могу никого узнать по голосу. Подкрадываюсь к окну, но в этот момент кто-то заглядывает в него с улицы — И кории глаза женщины вспыхивают удивлением, когда мы оказываемся лицом к лицу. София! «Люси, она здесь! сообщает она, жестом подзывая женщину справа от нее. Люси появляется в окне. С момента нашей последней встречи она успела подстричь волосы, и Боб длиной до подбородка подчеркивает ее миндалевидные глаза и лицо в форме сердечка. Можно нам войти? спрашивает она с робкой любопытной улыбкой. Отделённый от них стеклом, я киваю и делаю шаг в сторону, скрываясь из их поля зрения. Волна жара окатывает мое лицо и грудь. Что они здесь делают? И как мне заставить их уйти? Уехать прочь! Они будут задавать вопросы. Что, если они обо всем догадаются, взглянув на меня? Раскусят мою ложь. Дрожащей рукой тянусь к дверной ручке, и сердце сжимается от страха, когда пальцы зависают в воздухе, не желая впускать в дом кого-то из внешнего мира. Я догадалась, что это София по характерному стуку. Мне следовало не высовываться. В конце концов, они бы отступили, сдались. Открываю дверь, и некоторое время мы стоим и разглядываем друг друга, охваченные воспоминаниями о прошлом. Знаю, что могла бы пригласить их войти, улыбнуться, распахнуть объятия, но я не в силах. Все, что я могу делать, — это стоять и смотреть. Мы не виделись много лет, и вот они здесь, у моей двери. «Привет». Говорит София, теребя помпоны на конце своего шарфа. «Я знаю, ты очень удивлена, но можно нам войти? Здесь холодно». Отступая назад, пропуская их в дом, София всегда была более прямолинейной, чем Люси. Если бы не она, мы с Люси так и топтались бы на пороге, и ни одна из нас не знала бы, с чего начать, как преодолеть барьер, отделяющий старых подруг от случайных визитеров. Но, войдя в дом, Люся оглядывается через плечо, и из-за двери показывается еще один человек. Хелен, Что она здесь делает?» — спрашиваю я, свирепо глядя на Люси. «Я просто хочу поговорить с тобой», — сообщает Хелен. «Ты не ответила на моё сообщение, а потом мы поссорились». «Вот именно. Так с какой стати я должна видеть тебя в своём доме?» «Наоми», — вмешивается София. «Брось, она же пытается помириться». Я поворачиваю голову, разглядывая каждую из них по очереди. Эти девушки когда-то были для меня целым миром. Мы выросли вместе. Поддерживали друг друга. Они всегда были рядом в трудную минуту. Но потом исчезли. Когда мы с Хелен еще дружили, ей даже стучать было не обязательно. Я просто слышала, как ее ключ поворачивается в замке и ждала, что ее сияющее лицо появится из-за двери. Вот когда до меня по-настоящему дошло, что нашей дружбе пришел конец. Не тогда, когда Эйден рассказал мне, что встречается с Хелен. И не тогда, когда она перестала отвечать на мои звонки. И даже не тогда, когда я увидела, как она ждет в машине, когда Эйден привез ко мне Фрейю. Это случилось, когда ее ключ упал в почтовый ящик. И она больше не могла войти в мой дом. Она была заперта снаружи, а я была заперта внутри, в одиночестве. Впусти их». «Ладно, заходи». «Спасибо», — отвечает Хелен. Она заходит внутрь. И Люси ободряюще улыбается мне. Я щелкаю костяшками пальцев. Громкий треск заполняет тишину. «Извини, что так внезапно появились, но мы с Люси увидели тебя в новостях и захотели узнать, как у тебя дела», — говорит София. «Да, нам очень жаль, Науми». Люси сняла шерстяную шапку и мнёт ее в руках. Ткань выступает у нее между пальцами. «Мы купили тебе это». Она протягивает большой букет цветов. «Спасибо», — шепчу я, принимая цветы. «Не хотите чего-нибудь выпить?» «Если ты не против», — отвечает Люси. «Мы не собираемся доставлять тебе неудобства. Просто хотели убедиться, что с тобой все в порядке». Все в порядке. Проходите сюда». Я морщусь от этих слов. «Проходите сюда». Как будто они не были в этом доме сотни раз, не брали себе еду с кухни и не спали в свободных спальнях. Как будто Хелен не провела здесь все свое детство. «Что хотите выпить? Чего-нибудь горячего?» Было бы здорово», — отвечает София. «Чай, пожалуйста». Люси кивает в знак согласия, грустно улыбаясь мне. «Хелен?» «Ничего не надо», — качает она головой. «Могу смешать тебе коктейль», — предлагаю я. Хелен смотрит на Люси и Софию, и Люси поднимает брови, намекая, чтобы она приняла мое предложение. «Чаю было бы неплохо». Положив цветы на столешницу, я молча завариваю чай. «Мне хочется спросить Люси и Софию, зачем они пришли на самом деле. Почему выбрали именно сегодняшний день, чтобы встретиться со мной, когда прошли годы? Годы одиночества, годы отсутствия дружбы». И Хелен. Я прерывисто выдыхаю, вливая молоко в чашки Софии и Хелен. Я оставив черный чай для Люси. «Может, присядем?» Предлагаю я, переставив кружки на поднос. София отходит от кухонного стола и направляется к расположенной за ее спиной двери. «Давайте посидим в маленькой комнате. Мне всегда там нравилось». «О, да, там так уютно!» — Люси сияет. «Конечно», — соглашаюсь я. Руки начинают дрожать, и ложка, которую я ставила в своей кружке, дребезжит о фарфор. Гнев клокочет в животе, и я чувствую, как он поднимается в грудь. Мы дружили с самого детства. Но потом они пропали на долгое время. Как быстро мы вновь сможем общаться подружески? Не сразу, не сейчас. Я следую за ними в комнату, стараясь смотреть на стол, а не на двери. Ставлю их кружки на ближайший к дивану край стола, а свою — у кресла, где я смогу сидеть спиной к лесу. К счастью, все трое послушно устраиваются в ряд на диване, соприкасаясь плечами. Люси подается вперед, все еще сжимая в руках шапку. Хелен сидит прямо, будто палку проглотила, но София поджимает ногу под себя и принимает расслабленную позу. У меня сводят живот. Нужно выпроводить их отсюда. Скоро посыплются вопросы. Что, если они спросят меня о чем то а я засомневаюсь или начну заикаться? Что, если они смогут прочесть все по моему лицу, как раньше? Боль пульсирует в голове. Они так хорошо знают этот дом. Я обшариваю взглядом комнату в поисках подсказок, каких-то изменений и доказательств моей лжи. Что, если они поймут, что я говорю неправду? — Мы так сочувствуем тебе из-за нарушает молчание София. Она прикусывает нижнюю губу, так что видны передние зубы. «Мы не могли в это поверить, когда услышали», — бормочет Люси, не сводя глаз с пары, поднимающегося от ее чая. «Разве Хелен не рассказала вам?» — спрашиваю я, хотя знаю ответ. Они узнали об этом не просто из просмотра телевизора или чтения газет. София переводит взгляд на Люси, которая смотрит на свои колени. Ни одна из них не отвечает на вопрос. «Да, я рассказала им», — подключается Хелен. В тот же день, когда это случилось. Если вы узнали об этом в тот же день, как это случилось, почему сразу не связались со мной? Не прислали сообщения, не позвонили? Почему вы явились именно сейчас, после стольких лет молчания? Они в шоке таращатся на меня. Я не хочу этого делать, не хочу злиться, выплескивать на этих девушек все чувства, накопленные за долгие годы, но у меня не получается подавить эмоции в себе, взять их под контроль. И вместе с гневом внутри меня закипает паника. Опасная смесь. Мы мы, заикается Люси. Мы беспокоились о тебе. Знаю, мы больше не подруги, но мы все равно переживаем за тебя, Наоми. Переживаете за меня? Меня так и подмывает впыркнуть от смеха. Переживаете за меня? Вам было наплевать на меня с тех пор, как ушел Эйден. Вам было наплевать на меня, когда у меня отняли Фрейю, когда Эйден женился на ней. Да ни черта вы не переживаете за меня. «Эй!» — рявкает София, прерываемая выплеск ярости. «Мы всегда переживали за тебя. Всегда. Мы были твоими подругами. После того, что случилось, после того, как Эйден ушел, мы хотели помочь тебе. Мы всеми силами пытались присматривать за тобой, чтобы ты не наделала глупостей. Но ты отказалась признавать, что тебе нужна помощь. Ты просто продолжала лгать всем нам, всем и каждой. И чем больше мы пытались помочь, тем больше ты отталкивала нас. Ты вычеркнула нас из своей жизни». И теперь, оказывается, это мы виноваты, что наша дружба прекратилась? Мне помнится, все было по-другому, усмехаюсь я. Ложь. Ты знаешь, как все было. Ты оттолкнула их точно так же, как отталкиваешь сейчас. Ты знаешь, что так все и было, вторит моим мыслям София с покрасневшим от огорчения лицом. Мне нужно, чтобы они убрались. Ну, что бы ни случилось тогда, мы больше не подруги. Но теперь вы явились в мой дом? Как стервятники. Наоми. Потрясение шепчет Люси, ее глаза блестят от слез, взгляд перебегает с меня на Софию и обратно. А как насчет того, что сделала Хелен? Кричу я. Не втягивай меня в это! Срывающимся голосом возражает Хелен. Не втягивать тебя! Ты сама в это втянулась. Ты вступила в отношения с моим бывшим мужем. Я поворачиваюсь обратно к Софии и Люси. Как вам такое? Она была моей лучшей подругой, а потом украла моего мужа. Что за подруга так поступает? Но вы не отвернулись от нее. Она не украла его, Наоми, он сам ушел, – Кричит в ответ София. «О, боже!» «Мы знаем, что Хелен поступила неправильно», — бормочет Люси. «Но они оба любили тебя. Мы все любили тебя. И после того, как Эйден ушел, после того, что случилось с Фрей, думаю, они почувствовали, что потеряли тебя...» «Настоящую тебя!» Со стороны Хелен было неправильно не рассказать тебе, но... Они помогали друг другу. Они... «Я не нуждаюсь в этих объяснениях!» А руя и все органы чувств не имеют от силы моей ярости. «Я впустила вас в свой дом не для того, чтобы выслушивать нотации о моем браке, и о том, что это я виновата в том, что моя лучшая подруга влюбилась в моего мужа!» «Не нужно мне рассказывать о том, что я сделала!» «Я знаю, что я сделала, и мне плевать, нуждались ли они друг в друге!» Я поворачиваюсь к Хелен, и она смотрит на меня в ответ. «Это я нуждалась в тебе, Хелен!» «А ты выбрала его!» Люси и София застыли. Их взгляды мечутся между Хелен и мной в ожидании, когда кто-нибудь из нас нарушит повисшую тишину. «Наоми», — шепчет Хелен. «Я знаю, что между нами никогда не будет прежних отношений, но мне нужно, чтобы ты знала. Я люблю Фрейю и хочу, чтобы мы прошли через это». Пусть не вместе, но хотя бы бок о бок. Я не хочу, чтобы кто-то из нас чувствовал себя некомфортно или пропустил что-то важное. Ты имеешь в виду пресс-конференцию? Тихо говорю я, наклонившись вперед, достаю салфетку из стоящей на столе коробки и громко сморкаюсь. Я просто... Это не я попросила тебя не приезжать, Хелен, а Эйден. Поэтому если тебе не нравится, что твой муж не хочет, чтобы ты где-то появлялась, тебе нужно обсудить это с ним, не со мной. «Ну, если ты как-то убедила его в том, что мне лучше не приезжать...» «Я ничего ему не говорила! Мы с Эйденом не разговариваем!» «Неужели?» — очередная язвительная фраза замирает на моих губах. «Что Халин имеет в виду?» «Да, не разговариваем...» Она приподнимает одну бровь и смотрит в потолок. Ее глаза наполнены слезами. «Я правда пришла сюда не для того, чтобы спорить с тобой», — шепчет она. «Просто хотела быть...» Вовлеченный в то, что происходит. «Фрей — моя падчерица, и она живет со мной. У меня есть право». «Никаких прав у тебя нет». «У меня есть все права. Я забочусь о Фреи, провожу с ней каждый день. Неужели ты думаешь, будто меня не терзает вопрос, что с ней случилось? Неужели ты думаешь, будто я не страдаю каждую секунду от того, что ее нет дома? Знаю, ты считаешь, что право горевать есть только у тебя и Эйдена, но это не так. Это так. У тебя нет такого права». Кричу я, вскочив на ноги и возвышаясь над ней. Ты не знаешь, каково это потерять ребенка, потому что у тебя его нет. Фрея, моя дочь, моя, не твоя. Она никогда не будет твоей. Она больше моя, чем твоя. И ты это знаешь. Отвечает Хелен, и ее взгляд становится ледяным, когда она встает лицом к лицу со мной. Вот что тебя по-настоящему бесит. Дело не во мне и Эйдене. «Дело в том, что я больше мать Фреи, чем ты когда-либо была!» «Девочки, пожалуйста!» — всхлипывает Люси, съежившись в углу дивана. «Ты никогда не была ей матерью!» — грозно рычу я. «Ты всегда в отъезде. Тебя волнует лишь работа. На самом деле ты не заботишься о Фреи. Ты просто хотела украсть мою жизнь, дом, мужа, ребенка. Но в реальности тебя ничего из этого не волнует, только образ!» «Это несправедливо, Наоми!» — перебивает София. «Это не имеет к тебе никакого отношения, София. Она хорошая мать, и то, что ты это отрицаешь, ничего не изменит». «А кто же тогда я?» «Она идеальная мать, а я монстр, монстр, от которого Эйдену пришлось убегать». «Вот как вы все думаете, не так ли? Не так ли?» «Я сказала Эйдену», — говорит Хелен, «что самое безопасное место для Фреи как можно дальше от тебя». Ее слова полны яда. Я чувствую, как этот яд пульсирует в моей крови, проникая в организм. И слова Эйдена, сказанные им в тот день, когда он ушел, отзываются эхом глубоко в моем сердце. «Фрейе опасно оставаться с тобой». «Ты украла мою жизнь», — шепчу я, и едва слова срываются с губ, как их поглощает рыдание. Моя голова опускается на грудь, а плечи начинают дрожать. «Там нечего было красть!» «Ты сама уже все разрушила!» «Хелен, хватит!» София встает между нами. Я поднимаю голову, чтобы посмотреть на нее поверх плеча Софии. На эту женщину, которая когда-то была моей лучшей подругой. В ней ничего не осталось от той девушки, которую я знала. Ничего не осталось от моей веселой, всегда готовой поддержать, самой близкой и лучшей подруги. Но она наверняка думает обо мне то же самое, как и остальные. Я призрак той, кем была, когда они любили меня. «Убирайтесь», — бормочу я. «Все вы!» Хелен качает головой и выходит из комнаты. София бегом следует за ней, уставившись себе под ноги. Люси колеблется, громко шмыгая носом, затем отступает к двери. «Мы не хотели, чтобы так все вышло», — шепчет она с порога. «Мы просто желали убедиться, что с тобой все в порядке. Тебе не нужно было снова отталкивать нас». Закрываю глаза и слушаю, как она бежит по коридору. Дверь за ними захлопывается. Я встаю и надуваю щеки, задерживая дыхание. Затем в ярости взмахиваю руками, опрокидываю кофейный столик, сметаю на ковер кружки с еще горячим чаем, и фарфор разлетается на куски. Хватаю ближайший ко мне предмет, приставной столик, тяну его на себя, и он падает на пол. Оторванная от стены лампа мигает и гаснет, но звук бьющегося стекла останавливает мою ярость. «О, нет!» — шепчу я, опуская взгляд на разбитые рамки. Во всех вставлены фотографии Фрейи, воспоминания, все, что у меня осталось. Беру в руки ближайшую ко мне рамку, и осколки стекла падают к ногам. С фотографии смотрит мое лицо. Я сижу на земле, прислонившись спиной к Иви, и боюкую Фрейю на коленях. Эйден сделал этот снимок вскоре после ее рождения. Он сказал, что нам нужно запечатлеть это воспоминание. Я и Фрейя в моем любимом месте. Это была его идея переехать сюда. И я знаю, что иногда, в те моменты, которые у всех нас бывают, когда разум блуждает во тьме и отказывается выходить на свет, Эйден задается вопросом, обошли бы нас беды стороной, если б мы просто остались в Лондоне, если бы он не вернул меня сюда. Иногда я задаюсь тем же вопросом.